Да чего же длинная сегодня ночь? Мое эмоциональное состояние напоминает истощенный сосуд. Стоит еще прибавить к этому состоянию дикое чувство голода, ведь последний прием пищи был аж прошлым утром. Через несколько часов наступит новый день, а за это время нам предстоит завершить очень важное дело. Сейчас я даже позавидовала слову. Вернее, его вампирской способности обходиться без сна и еды длительное время. Под пологом иллюзии мы направились к храму Алиандра. Греко и Слоу увели Дориана под руки. Он, конечно, шел сам, но делал это, совершенно не отдавая отчета своим движениям, как марионетка. Целитель остался в подвале вампира восстанавливать свои силы. Едва мы вошли внутрь святыни, как свечи на стенах вспыхнули, и случилось это отнюдь не по нашей воле. леандр ждал нас!» С недовольной ухмылкой подтвердил мою догадку Джордан. «Представляю, что сейчас чувствует Джордан, потому что сама нахожусь в таком же смятении. Такого развития событий мы никак не могли предположить. Сложно представить, к чему домеурги приведут нас, но мы непременно справимся». Мы справимся. Грек и Слоу уложили Дориана на алмазный алтарь в виде восьмиконечной звезды. Я взяла Джордана за руку, очень сильно нуждаясь в его поддержке. Грег отошел в сторону, продолжая удерживать короля в магическом коконе, а Слоу снял со стены большой золотой кубок и наполнил его реками жизни из пакетов. Поставив кубок рядом с алтарем, вампир начал читать заклинание. Что я там говорила? Эмоционально истощена? Нет, это определение я в полной мере почувствую к утру. А сейчас меня начала бить нервная дрожь из-за увиденного зрелища. И если бы не руки Джордана, мне не хватило бы сил выдержать нечеловеческие глубинные вой Дориана, конвульсии, заставляющие его тело выгибаться дугой и сумасшедший взгляд его глаз. Неужели и Люси так мучилась? Наверное, нужно действительно сильно любить, чтобы пойти на этот шаг. Пошла бы я на это ради Джордана. Да, на все, что угодно. Свечи вспыхивали, гасли и снова вспыхивали до того момента, пока кубок с кровью не начал светиться бордовыми оттенками, а крики Дориана стихли, и его тело обмякло на алтаре. Слоу взял в руки кубок и, приподняв голову короля, поднес его к губам Дориана. продолжая читать заклинание, Брат крепко обхватил чашу и начал делать большие шумные глотки, испевая содержимое до последней капли. И после этого свечи в храме окончательно погасли, указывая нам на завершение ритуала. Мы не стали возвращать Дориана в подвал Слоу, а отправились в особняк Джордана. Вампир к утру доставит необходимое количество пакетов с особым напитком, для новоиспеченного создания Алеандра. Грег повез целителя в его город. Джордан расставил по периметру территории своего дома кристаллы и возвел мощный защитный купол для исключения любой вероятности чужого проникновения. Пока Джордан занимался защитой дома, я нашла первую попавшуюся свободную комнату и рухнула без сил на кровать прямо в одежде, предаваясь сладкой долгожданной неге. Мне не помешали даже слабые лучи пробуждающегося дня.